Глава третья Первая «Пришел я главным образом», — бормотал, пошатываясь Утесли, — «преподнести вам». Покачнувшись, он порылся в карманах, откуда извлек старые и грязные, стертые по сгибу бумажки, две полупустые трубочки желудочных таблеток, пушистых от пыли, судейский свисток, исокшую погремушку стержня авторучки и, наконец, чистый конверт. Вот это! Билеты на премьеру! Думаю, мой старый добрый Эннерби вас это уместно развлечет. У меня нет дальнейшего интереса к означенному фильму, помимо того, что я приложил руку к его созданию. И позвольте вам сказать, Эндерби, это дешевый фильм. Фильм, снятый на скромное сбережение. Фильм на скорую руку и с реквизитом, позаимствованным, безо всякого разрешения, понимаете, из других фильмов. Стрега Внезапно обратился он к Данте за стойкой. Как и в первую их встречу в баре, они сидели одни. Эндерби чувствовал себя старым и потасканным. Во рту словно был привкус автомобильной шоколадки в глазури из крушины. Дело было, на следующий день после возвращения из папского городка на озере близился полдень и Веста ушла повидаться с какой-то княгиней по имени Ирена Голицына, римской дамой, известной своими бутиковыми моделями или дизайном кутюр, или еще чем-то в таком роде. Веста быстро спускала деньги. И, разумеется, весь этот мир ждет этого от Италии, Сказал утосли Сколько-то сфацеате Донне Фиорентине? Вот только никакие они не флорентийки, а римлянки, мострандо кон ле поппе иль петто. Примечание. Сфацеате Донне Фиорентине распутные флорентийки итальянский «Мострандо кон ле попе и петто» «Загаляющие ляжки за деньги» Итальянский Конец примечания Там вы, Эндерби, увидите, как бесстыжие мерзавки Показывают сиськи до самых сосков Данте был великим пророком Он предвидел итальянскую киноиндустрию «Данте!» Данте за стойкой поклонился. «Однофамильцы!» Доверительно сообщил он Эндерби, продолжая покачиваться. «То еще гребанное совпаденьице, а?» «У Данте все найдется, если поискать. Даже название фильма, который вы пойдете смотреть, взято из чистилища. Я нашел это название, Эндерби. Я английский поэт. Ведь ни один из этих безбожников римлян даже взглядом Данте не удостоил с тех пор, как окончил школу, если вообще в школу ходил. Достав из конверта пригласительные билеты, Эндерби увидел, что фильм называется «Л'анималь бинато». «Двусущный зверь». Название ничего ему не говорило. Повернувшись к бутылке фраскати на стойке, он налил себе стаканчик. — Много пьете, Эндерби? — Понимаю, понимаю, — сказал Утосли. — Если позволите похабную догадку, это потому что в дело пошли мускулы, которых вы никогда не использовали раньше. Венера мерзнет без Бахуса и Цереры. Ну да пошла бы эта богиня завтраков и сериалов. Стреги крикнул он, энергично кивая. «Больше я вас домой не повезу», — сказал Эндерби. «В прошлый раз с вами чертовски много было хлопот утосли, и вы выставили меня круглым идиотом. Если собираетесь выключиться тут, то и оставайтесь в отключке. Вам ясно? У меня и так забот полон рот». «Он в рифму говорит!» С наигранным восхищением крикнул Утосли. «Он все еще очень даже поэт». «Но сколько еще, а?» Сузи в глазки спросил он зловеще. Муза, о, Эндерби! Муза уже заглядывала сказать, что заказала билет в один конец на Парнас. Или где там еще она обитает? Ее долгий срок службы у Эндерби закончен. И пришло время Эндерби отречься от ее магии, ибо муза в отличие от Ареля, невоздушный, бесполый раб, но женщина. До мозга костей женщина. Утосли вдруг, словно скукожился и сильно постарел. Возможно, Эндерби, мне было не суждено добиться большого успеха у этой женщины из-за ну знаете, то есть так сказать, сексуальной амбивалентности. Он вдохнул, всколыхнув литр или около того воздуха римского бара и влил в себя декалитр или около того стреги. А теперь, понимаете, Эндерби, я снова при делах, сегодня под вечер, если быть точным, Поэтому вам не придется вести меня Ни домой, ни куда-либо еще Приедут люди из Бритиш Эрвейс И заберут меня, отличные ребята Посадят меня в самолет Куда я лечу, Эндерби? Он плутовато осклабился и погрозил пальцем э э об этом молчок «Достаточно будет сказать, что я держу путь на юг. Я свое отхватил!» Подмигнув, он похлопал себя по правому нагрудному карману. «И теперь малыши Марко и Марио и тот чертов пьемонтец могут, говоря словами Мильтона, пойти сами знают куда. Я с ними, Эндерби, покончил». «Покончил, Эндерби!» — сказал он громко и до верности ударил кулаками по столу. «Со всеми ними!» «Со всеми вами, то есть! Познай самого себя, как говорится! Проснись! Поэт должен быть один!» Эндерби обиженно надулся, доливая себе остатки из бутылки фраскати. Не утесли указывать, как ему жить? Он достал из кармана листок бумаги, на котором делал подсчеты. «Вы знаете, сколько стоит норка?» «У меня тут все записано». Он очень тщательно выговаривал слова. «Одна норковая шуба Black Diamond, 1495 фунтов». Один норковый жакет до бедер – 5095 фунтов. Одна серебристая норковая накидка – 395 фунтов. Норковую столу можно сбросить со счетов. Это же не Каких-то 200 фунтов. Так каприз, пустяк. Эндерби глуповато улыбнулся. «Что делать поэту, у которого нет денег, а? Как поэту жить?» «Ну, можно пойти работать», — протянул Утесли, обеими руками обхватив очередную рюмку Стрэги, словно ее следовало задушить. «Работа самая разная бывает, знаете ли». Только самые удачливые могут быть профессиональными поэтами. Вы могли бы преподавать, или писать для газет, или писать сценарии к фильмам, или рекламные слоганы, или читать лекции для британского совета, или вообще на фабрику пойти. Много чего можно делать. А что, если предположить, что поэт, «Умеет только стихи писать?» — возразил Эндерби. «Что, если во всем остальном он выставляет себя дураком?» «Сомневаюсь, что кто-то способен настолько выставить себя дураком, чтобы это имело значение». Логично возразил Утосли. «На вашем месте я все предоставил бы тетушке вести. Она подыщет вам...» Не пыльную работенку. Но всего минуту назад вы говорили, что я должен быть один, запротестовал Эндерби. «Вижу!» — сказал утосли, заглядывая в свою стрегу. Ну, в таком случае у нас бардачокс. Да, Эндерби. Но не отвлекайте меня глупыми заботами. У меня и своих полно, знаете ли. Сами разберетесь. Внезапно он протрезвел и как будто даже замерз, невзирая на июльское тепло. А прокинув стрегу, он преувеличенно поежился, точно принял полезное, хотя и горькое, лекарство. «Наверное, мне следовало раньше начать спиваться» сказал он, тогда я, возможно, уже был бы мертв и не стал бы отцом, ну, приемным, или помогал бы с незаконным отцовством двусущного зверя, здоровехонький и почти невосприимчивый к убийственному воздействию алкоголя. Честь по чести, эндерби «Надо было придумать, как мне с собой покончить, когда я обнаружил, что поэтический дар меня покинул. Хотя бы исхитриться быть невнимательным при переходе улицы, верно? И во время войны податься не в отдел пропаганды, а на фронт добровольцам?» «А каково это?» — с патологическим интересом спросил Эндерби. То есть, когда поэтический дар уходит, Утосли пригвоздил Эндерби взглядом таким злобным, что Эндерби нервно заулыбался. «Разрази вашу подлую душонку! Здесь не над чем смеяться даже задним числом!» Тут он подался к Эндерби, побаловав его, панорамным кадром скверных зубов и еще худшим запахом изо рта. Это как умереть изнутри, как онеметь. Я совершенно ясно понимал, что следует сказать, но не мог этого сказать. Я ощущал воображаемое сродство между двумя различными предметами, но не мог сказать, в чем оно заключается. Я часами сидел над листом бумаги. Часами и часами, Эндерби. А потом, наконец, что-то из себя выдавливал. Но то, что мне удавалось выдавить, не смейтесь надо мной, отдавало тленом. То, что я выдавливал, было зло и меня передергивало, когда я комкал и бросал бумагу в огонь. По ночам я просыпался от издевательского смеха, а потом... Утесли зашатался на стуле. Однажды ночью раздался ужасный щелчок, и все в комнате как будто стало холодным, холодным и непристойным. Я понял, Эндерби, что все кончено, и потому я останусь за границами сада никчемный, и, что важнее, Эндерби, грешный, как священник Растрига. Лишенный сана священник не становится простым, безобидным, смертным. Он должен стать грешным, «Сосудом чего-то, ибо сверхъестественное чурается сверх пустоты, а потому он становится сосудом греха». Он глотнул еще стреги и пошатнулся. И все, что остается поэту, когда ушло вдохновение Эндерби, пародия, плагиат, популяризация – «Фальсификация! Проклятье!» Он испил млека рая, и оно давно прошло через его организм, Эндерби, но к великому своему несчастью он помнит вкус. Утосли закрыл усталые глаза и произнес неразборчиво ара вос -прек». Когда придет время, вспомните мою боль. Я вам переведу, Эндерби, оригинал на старо и вы не поймете. Это сказал поэт Арно Даниэль в Чистилище. Везучий был чертяка. Или есть, Эндерби, он везучий чертяка, что попал в Чистилище в отличие от кое-кого из нас. Тут Утосли очень тихо заснул стоя, опустив голову на руки, которые сложил на стойке. «Пусть он лучше спать!» С ошибкой, но ну, совершенно верно, подытожил Данте. У дальней стены стояло сливового цвета канапе, и Эндер без Данте оттащили туда утосли. Переборщил со стрегой, поставил диагноз Данте. Вздохнув, Эндерби сел рядом с утосли и под свежую бутылку фраскати на небольшом столике продолжил свои подсчеты в столбик. Время от времени утосли раздражался из сна, гномическими афоризмами, зачастую полными невнятного смысла, доклады первого сбрендившего путешественника в дальнем космосе. «Нет оплаты дыхания в падении с лестницы?» «Марио, убери хлебный нож!» «Ты непослушный мальчик, зато премиленький!» «Во всех антологиях! Эндерби от этого совсем тошно станет!» И действительно, Эндерби едва не стошнило, когда он закончил подсчет и обнаружил, что на его кредитном счету в банке осталось, в лучшем случае, чуть больше 490 фунтов. Бессмысленно было спрашивать себя, куда подевались деньги». Он и так прекрасно знал, что они вернулись к своему истоку. Мачеха дала, и мачеха в своем моложавом, велеречивом, голубицыно-мягком, веснопахнущем, совершенно невероятном обличии забрала снова. «Эй, вы!» — окликнул из сна утосли. «Не команду на суда набирайте!» а женщин с детьми. Всех остальных пристрелю. Назад, скотина! Назад! Стремительный умненький трудяга моря-океан, совсем в духе старины Хопкинса. Эндерби был весьма средним поэтом. Очень умно с его стороны собрать вещички. «Ничего я не собираю», — строго ответил глазу из далекого космоса Эндерби. «Это на время успокоило второе я утосли, а самому себе Эндерби сказал, «Если я сумею оставить отношения на самом поверхностном уровне, ведь поверхностно я к ней очень привязан, то, возможно...» «Удастся скроить сколько-нибудь сносное сосуществование, но я не дам собой помыкать. И в конце концов, у нее хорошая работа, а при крайней необходимости я могу отказаться искать работу или чтобы мне ее искали. В доме в Сасексе много комнат, и с кишечником у меня теперь получше». Голос спящего Утесли из дальнего космоса заговорил снова. «Я сделаю, как сказал Винсент. Не позволю называть Регги старым трансвеститом. Он не старый. И еще. Богу должно быть лестно, что мы его изобрели». И, наконец, перед тем, как впасть в настоящий бессловесный сон, голосом еца, говорившего голосом свифта, говорившего голосом иова, "да будет проклят день, когда я родился". эндерби поежился. вино показалось ему реще обыкновенного.